Но Зур предпочитал мирные переговоры боевым действием. Помолчав немного, он сказал, «Лес велик, добычи хватит на всех. Может ли Зур поговорить сначала с людьми огня?» Несмотря на возрастающее раздражение, Ун принял предложение друга. И Зур, возвысив голос, заговорил протяжно и раздельно. Сын быка и сын земли никогда не враждовали с людьми огня. Они не противники им. Лес хранил молчание. Уламр в свою очередь крикнул: "Ун убил красного зверя. Ун и Зур победили тигра. У нас есть тяжёлые палицы, острые копья и дротики. Если люди огня вступят с нами в бой, ни один из них не вернётся к своему становищу". Все то же молчание было ему ответом. Лишь слабый ночной ветерок шелестел в густой листве. Он сделал сотню шагов в сторону леса, и голос его зазвучал еще громче. «Почему люди огня не хотят ответить?» Теперь, когда он подошел ближе к опушке, сын быка явственнее различал незнакомые запахи, и, зная, что враги следят за ним из темноты, Он почувствовал, как гнев с новой силой охватывает его. Ударив себя кулаком в грудь, огромный уламр закричал оглушительным голосом. «Ун перебьет вас всех! Он отдаст ваше мясо гиенам!» Гул прокатился под темными сводами деревьев. Ун продвинулся еще на сто шагов. Он был всего лишь в трехстах шагах от опушки. Крикнув Зуру, чтобы тот не вздумал следовать за ним, Уламр снова пригрозил невидимым врагам. — Сын быка разобьет ваши головы! Он надеялся, что враги, увидев его одного так близко, обнаружат, наконец, себя. Запахи на мгновение усилились, но затем стали слабеть и удаляться. Ун, пробежав еще полтораста шагов, остановился, выпрямившись во весь рост. Теперь с помощью метательного снаряда он мог метнуть дротик до самой опушки. Вдруг позади послышались отчаянные крики лесных людей. Слева, из-за выдвинувшегося вперёд куста, выскочили три человека и бросились на перерез, видимо, желая отрезать Унат от остальных. Видя это, Уламр пренебрежительно рассмеялся и не спеша повернул обратно. На ходу Он вложил дротик в метательный снаряд, но в эту минуту справа появились ещё трое людей огня. Ужас объял лесных людей, половина их обратилась в бегство, однако Ра, коренастый юноша с тёмными глазами и один из стариков остались на месте. Вао даже бросилась в догонку за убегающей в лес женщиной, пытаясь вернуть её обратно. Между тем где группы врагов стремились соединиться, чтобы отрезать Уна от его соратников. Уламр поднял руку. Дротик с свистя пронёсся по воздуху и впился в плечо одного из нападающих. В ту же минуту Зур, размахивая копьём, бросился вперёд, сопровождаемый Ра. Поражённые тем, что Уламр нанёс удар с такого большого расстояния, Изумлённые видом Зура, который вёл за собой в атаку лесных людей, и опасаясь новой неожиданности, люди огня поспешно отступили под своды леса. А те, что нападали справа, уходя, захватили в плен Вао. Часть четвёртая. Глава 1. Погоня. Передышка была короткой. Ра стонал от горя и ярости. Сын быка переживал похищение Вао как личное поражение. Даже Зур забыл свою привычную осторожность, и они впятером бросились в погоню. Ветер переменился. Запахи врагов на какое-то время перестали быть ощутимыми. Когда же они вновь были обнаружены, люди огня успели удалиться на значительное расстояние. Следы шли сквозь густую чащу, или через топкие болота, где можно было продвигаться лишь с большим трудом. Однако, погружив немного